То ли товарищи в джипе узнали машину Мерзы, то ли имели на этот счет особое мнение, но проезжать они не пожелали. В зеркале заднего вида Сергей узрел возникшего у джипа четыре силуэта, два из которых тотчас же усугубились приятными на вид желтенькими вспышками. Та-та-та-та-та-та-та! Тук! В жалобном хрусте, умирающих стекол и пронзительного воя рикошета, Сергей этот тупой металлический звук не услышал, а прочувствовал каждой мышцы спины. Мощный толчок в спинку бронежилета, удар грудью о руль, скрежет непроизвольно нажатых тормозов, ощущение неизбежного заноса вправо и завершающий штрих. Веселый. Пуф! рванувший навстречу аварийной подушки. Вот оно, немецкое качество. Вот она, месть фашистских потомков юным русским партизанам. — Все, хана тебе! — злорадно заорал незримый инструктор. — Да ездился, ездок! — Ух! — Отчаянно зарычал Сергей, — с трудом протискивая руку между плотной синтетикой и сиденьем, вытащил из ножен на лодыжке боевой нож, яростно полоснул подушку и, высвободившись из назойливых немецких объятий, вывалился наружу. Четыре силуэта двигались от джипа в его сторону, быстро сокращая дистанцию. Шестисотый, слетевший с шоссе в каком-то жалком десятке метров, от спасительного поворота в парк. Глубоко зарылся носом в сугроб и к самостоятельному перемещению был явно не готов. «Нате!» Укрывшись за машиной, Сергей сорвал с подвесок кедры и с двух рук влупил по силуэтам, практически не целясь, по площади. «Ай!» — раздался пронзительный вопль. Силуэты с дороги убрались и стали невидимы. «Вот так!» — пробормотал Сергей трясущимися руками, меняя магазины. «Лежать, а «Ау! у — продолжал верещать кто-то справа от шоссе. «Марс сказал живым!» — крипло криком кто-то по-чеченски. «Живым, слышишь?» «Маму ворот нафуй!» Вполне по-русски выразился вновь возникший на шоссе одинокий силуэт, стремительно убывающий к вставшему на грани освещенной зоны джипу. «Сейчас!» «Я сейчас!» Собезьяничал Сергей, поочередно щелкнув затворами и вскидывая правую руку в направлении несмотрительно проявившегося силуэта. А все, поздно. Исчез силуэт. Слился с джипом. Спринтер, блин, Ичкера Московский. Без малого полсотни метров проскочил по скользкой дороге за каких-нибудь восемь секунд. Живым, значит, — желчно хмыкнул Сергей, кладя один кедр на капот и ощупывая в кармашках разгрузки РГДшки. Пообщаться, значит, желаете. А как насчет гранатки? до залегших за шоссе супостатов метров тридцать. Согласитесь, в данном аспекте гранатка вполне уместна. швырнуть посильнее. Сразу после взрыва бегом к повороту и... Шшшш! По-змеиному зашипела от джипа муха. муха мгновенно сориентировался, умудренный полигонной наукой Сергей, в два прыжка скакивая от шестисотого и ничком ныряв в сугроб. В смысле бляха-муха, в смысле писец. Бу-бух! Тяжелый шестисотый подпрыгнул, как резиновый мяч, озарился багровым облаком и сцепанул во все стороны дорогостоящими фрагментами металлической дряни. «Жив!» — отозвалось звалось звоном в голове. Вляшку что-то впилось. Ерунда. Встал. «Пошел, пошел, пошел, пошел!» Мгновенно оглохший Сергей на автопилоте вскочил и, увязая по колено в снегу, метнулся за линию деревьев. Через двадцать минут утомительного коростца по сугробам выбрался к противоположному участку петли. Вслух постепенно возвращался. Жестянку, впившуюся в ляжку, выдрал, перетянул бедро шарфом. В принципе, двигаться можно, рана не глубокая. Хорошо днем тут побывал. В потемках ориентироваться было чрезвычайно сложно. Не проходили кровавый привкус во рту и мерные гудение в черепе, но в данный момент это особого значения не имело. Имело значение то, что на шоссе его ждали. На фоне сугробов. По обочинам на шоссе отчетливо вырисовывался силуэт, похожего на давишний внедорожник. Рядом виднелись несколько темных фигур. Уютно шипела рация, кто-то негромко и деловито вещал. — Общаться не будем, — прошептал Сергей осторожно, пятиц назад. — Обстановка как-то того не располагает. Отойдя метров на пятьдесят, слегка отдышался, повернул градусов на тридцать и вновь двинулся к шоссе. Увы, здесь было то же самое. Баловать преследуемого приятным разнообразием враги не пожелали. Силуэт внедорожника, несколько темных фигур, дальше по шоссе, метров к ста еще силуэт. Скверно оценил ситуацию Сергей.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 Возникла необходимость экстренно собрать всех до кучи. Собрал меньше, чем за полчаса. Вот примерно в таком ключе высказался товарищ Седой полтора года назад, оценивая потенциальные возможности чеченского воинства столицы. Уповать на то, что ситуация с мобильностью и боевым опытом у них изменилась в худшую сторону, глупо. «Нет предпосылок для таких надежд. Скорее наоборот. Оставался только один путь — прорыв». Увы, материально-техническое обеспечение для прорыва отсутствовало. Кедрый потерял у шестисотого во время взрыва. ПБ утратил по дороге, когда на автопилоте ломился по сугробам. В наличии имелись две РГДшки. В самый раз для геройской смерти метнуть одну во врагов, второй подорвать себя. Безумству храбрых поем мы славу. Это я парка метров на сто, Сергей остановился и принялся лихорадочно соображать, куда идти дальше. Этот момент совпал по фазе со следующим этапом облавы. Живым... Приглушенно донеслось шоссе по-чеченски. — Только живым. Все пошли потихоньку. — Скверно! — дрогнувшим голосом прошептал Сергей, устремляясь прочь по предполагаемому вектору облавной цепочки. — Ой, как скверно! Нет, это не просто скверно. Это, как выражаются сычи Герасимы, это жопа. глубокая и беспросветная. Случилось то, чего следовало ожидать. Смертельно уставший от экскурсии по сугробам, обессиленный юный партизан с поставленными на отлично навыками ориентирования и перемещения в лесной местности, сбился с направления и вышел прямиком к отправному пункту своего путешествия. Да не просто вышел, а в буквальном смысле вывалился. То есть, когда сообразил, что свет слева — это фонарный периметр Руслана, а дым перед самым носом, чаящая сто шестисотого мерзы, было уже поздно что-либо предпринимать. «Стоять!» — радостно крикнули от оставшегося на прежнем месте джипа. «Руки вверх!» «Ах! Ах!» Перегруженным легким не хватало воздуха. Дважды спасший его бронежилет, в котором на тренировке скакал как зайчик, казался неподъемной надгробной плитой. Перед глазами стоял кровавый туман. Панорама медленно плыла слева направо. Все окружающие предметы сливались воедино. И не было места в этой панораме. Темным фигурам. Спрятались, гады, за машину.